Глава вторая Сьюзан с трудом дотянула смену. Часы показывали два часа ночи, когда она, бледная от усталости, наконец встала из-за микрофона. Даг держался едва ли лучше неё, правда, беспокоила его только бессонница. Попрощавшись с напарником, Сьюзан вышла из студии и остановилась у дверей. Ночь стояла тихая и тревожная. Напоённый озоном воздух искрил миллиардами солёных брызг, распылёнными на тёмным слайга. Стоило Сьюзан открыть рот, как в нём стало солёным. Густой туман опустился на город, О'Коннелли-стрит, на которой находилась радиостанция, теперь казалось меньше и уютнее. В это мгновение город как никогда напоминал о средневековых временах, из которых камень за камнем, сложил свою историю. Вероятные сотни лет назад такой же густой туман, приходивший с океана, опускался на улицы, оседая на мостовые, смягчая чертания каменных фронтонов и приглушая все звуки. Сьюзен прислушалась к ватной тишине. Похоже, шторм так и не дошел до Слайга и отправился на запад побережья, чтобы ударить по голове Сьюзан надеялась, что там готова к нежеланной встрече, хотя предугадать направление стихии бывает сложно. Наверняка сейчас во всех прибрежных городах объявлен оранжевый уровень. Сидят и ждут, кого разбушевавшийся циклон выберет на этот раз. Она почувствовала, что сон, опутывавший ее последние два часа, вдруг куда-то исчез. Голова была ясной, домой ехать не хотелось, Возможно, в эти минуты посреди бушующего океана ждут спасений девять моряков. Возможно, именно сейчас они взывают к Богу или шепчут имена тех, кого любят, в надежде вновь увидеть своих родных. Она знала, что не сможет уснуть сегодня, и, заведя машину, уверенно выехала со стоянки. Сьюзан обрадовалась, увидев сквозь клочья тумана круглосуточный Коста кофе Благослови, Бог, ночные кофейни и их сотрудников, которые не снимают фартуки в такое время и непогоду. Людей, которые готовы улыбнуться даже в самый темный час. Ей захотелось поскорее ощутить в руке горячий стаканчик с кофе. Он придаст ей сил, пока она будет. Что изменится, когда она окажется там, на побережье? Но проведет она пару часов на берегу, вглядываясь в горизонт. Неужели это поможет родственникам пропавших моряков не пасть духом или кораблю благополучно вернуться в бухту? Да, так она и думала. Если не верить в это, то лучше вообще не жить на берегу. У океана нужно вымаливать тех, кого любишь. Это знает каждый прибрежный житель. Подъезд к терминалу заказа был пуст, больше никому не хотелось разбавить эту промозглую ночь ароматом кофе. В динамик ей ответил бодрый мужской голос, который поинтересовался, не желает ли она сэндвич с тунцом, капучино. Сьюзан согласилась. У окошка выдачи она уловила лёгкий намёк на разочарование, промелькнувший в глазах продавца. «Что ж, такова реальность. У тебя божественный голос, лицо, лицо, созданное для радио». Говорил Дак о её внешности. Тем не менее она одарила молодого парня самой приятной улыбкой, на которую только была способна посреди ночи и выехала на трассу. Дорога пряталась в тумане, и Сьюзен почти сразу сбавила скорость до десяти километров в час. Путь был привычным и проходил по живописным долинам и холмистым сгорьем, на которые сейчас не было и намека. Сьюзен, привыкшая видеть дорогу, залитой лучами солнца, не узнавала местность. То и дело в хлопьях тумана появлялись каменные ограды частных домов или дорожный знак с указателем поворота, плотно растущий кустарник или убегающий в пустоту газон с серой ночной травой. На повороте её едва не занесло на скользком асфальте, и она резко остановила машину. Надо выключить музыку, она слишком отвлекает. Сьюза наглядела и старается различить хоть что-то в плотном облаке, окружавшем машину, и сориентироваться, не свернула ли она ненароком на другую дорогу. Справа она увидела небольшую деревянную табличку, вбитую в землю. «Надо же!» — поразилась Сьюза. Не узнала клуб морских видов спорта, где проработала целых пять лет. А куда они дели флагшток с флагом и эмблемой? Ах, вон белый столб на месте, только убегает он прямо в зернистую пустоту. Чёртов туман! Ничего не разглядеть. Город стал словно чужой. Она снова вывернула на дорогу. Придётся двигаться осторожно, благо до пляжа всего каких-то семь километров. Но почему-то они кажутся ей бесконечными. В свете фар мелькнул дорожный знак поинт и Сьюзан сбавила скорость, въезжая в посёлок, расположенный на ровном плато, идущем под углом к океанскому берегу. Цветные домики, тянувшиеся вдоль променада, так радовали глаз при свете дня, но сейчас казались тёмными и заброшенными. До её ноздрей донёсся запах водорослей и рыбы, а ещё смолы свежей травы. Россос-Пойнт — одно из любимых мест отдыха жителей Слайга. большого города в сравнении с этой деревушкой в одну тысячу жителей. С Йозан припарковала машину на площадке, откуда дальше можно было идти только пешком, но осталось стоять подле машины. Взяла кофе принялась жевать сэндвич, вглядываясь в рыхлый от непогоды горизонт. Обычно она ориентировалась по фигуре статую, ждущей на берегу, но из-за тумана все предметы, виды изменились, поменяли расположение. Она могла только слышать океан, представлять его. Капли олова, сверкающие на черном бархате, где берег — лишь огранка. Графитовый росчерк неба и изогнутый подковый берег, едва читаемый, чуть видимый. Она подошла к краю площадки и, прищурившись, увидела, как сквозь туман, запутавшийся в редких кустарниках на верхушках песчаных дюн, прорезались черные водные всполохи в неясном лунном свете. Глухие волны выплескивались толчками, как лишняя вода из кипящего чана. Сьюзан прислушалась, улавливая тихую песню. Этой песчинки трутся друг о друга, превращаясь в тончайший, почти драгоценный намол. Пустой, первобытный пляж. Ни шороха, ни движения. лишён И она. Когда-то она могла часами бродить по берегу, разглядывая босые ступни, испытывая невероятное чувство, будто ходила по воде и не тонула. Во время большого отлива вода должна покидать берег. Но, по сути, она лишь опускается, оставляя жемчужные гребни на дне и круги зеркальных луж, широких, словно озёра. Наступаешь на такую, и стопа мягко уходит в песок. И тогда чувствуешь, как ее обнимает вода, та, что осталось внизу, та, что не причинит тебе вреда. Несчастные рыбаки, отправившиеся в море в недобрый час, не заслуживают злой участи. И она будет стоять здесь столько, сколько нужно для того, чтобы успеть прошептать простые слова, идущие прямо от сердца, к тем, кто борется за свою жизнь. к тем, кому сейчас страшно. Сьюзан проснулась от стука. Ей пришлось потрясти головой, чтобы разогнать тяжелый воздух, скопившийся от ее дыхания за ночь в машине. Со стороны водителя за стеклом стоял мужчина. На фоне синего неба Сьюзан разглядела полицейскую форму гарда Шахана. Гарда Шахана Название ирландской полиции. На секунду ей показалось, что перед ней стоит манекен застывшим на лице насторожённым выражением. Девушка с усилием поморгала, и, от слепящего солнца, нажала кнопку. Стекло старенькой Мазды со скрипом поехало вниз, давая возможность собраться с мыслями. Она что, отключилась в машине? Такого с ней ещё не случалось. Даже после двух ночных смен она находила в себе силы доехать до дома, раздеться, лечь в постель. В салон машины ворвался морской воздух, а с ним строгий голос полисмена. «Доброе утро, мэм. Отгоняйте машину с этого места. Нам нужно его оцепить». «Что случилось?» Сьюзан, окончательно проснувшись, принялась озираться. Взгляд упал на пляж Россоспойнт. раскинувшийся ниже парковки. Внизу было не по утреннему людно и суетно. Солнце стояло высоко, а под ним развернулись два плаката синевы. Небо и океан, скрепленные дымкой. Все, что осталось от вчерашнего туманного варева. Сюда вот-вот прибудут криминалисты, нам необходимо расчистить территорию для сбора возможных улик. Кроме того... — Мы хотели бы опросить свидетелей. Он выразительно посмотрел на неё. — Боюсь, я не смогу вам помочь, — покачала она головой. — Мне самой нужен свидетель, который расскажет, как я могла заснуть в машине в семи километрах от дома. Полицейский позволил себе дежурную улыбку и, не спуская со Сьюзен глаз, попросил назвать своё имя. Сьюзен Волж, — отрапортовала девушка, тушуясь под пристальным взглядом. «Я ведущая на радиостанции Слайга -Гоу. чуть помедлив добавила она. «И мне, очевидно, уже пора домой». «Понимаю. Но не так скоро. Прошу отогнать машину на другую стоянку, вон туда, ниже этой тропы». ну что произошло? Это моряки? Их нашли?» Реальность постепенно возвращалась к Сьюзу, Хотя голова теперь начала пульсировать, словно огромный сердечный клапан был встроен в самое ее основание. Вместо ответа полицейский махнул рукой в сторону пологого склона, где стройными рядами стояли яркие постройки. «Ждите там. Я пришлю к вам сержанта». Сьюзан кивнула и тряхнула головой. Окружающий мир полностью вступил в свои права, и запоздалая волна тревоги обдала лицо. Девушка потянулась за стаканчиком с кофе и сделала глоток потерявшего всякий вкус напитка. Следом за этим пришло нестерпимое желание почистить зубы после вчерашнего сэндвича с тунцом. Прямо здесь и сейчас захотелось густо намазать щётку пастой и вонзиться в неё зубами, а потом долго тереть, ощущая, как мятная прохлада снимает напряжение, а дыхание становится чистым и спокойным. Ей пришлось отогнать эту приятную мысль. Зубные принадлежности сейчас дома. До них не добраться. Ей нужно побыстрее закончить дела с полицией и возвращаться. Киллиан наверняка в недоумении, почему она не ночевала дома и уже придумал парочку сценариев в духе подростковых ужастиков. Она проверила телефон и чертахнулась. Он, разрядившись окончательно, отключился. Сьюзан завела машину и дала задний ход, чтобы развернуться на гравийной площадке. Ей открылся пляж Россоспойнт, до этого частично скрытый зарослями. Залитый солнцем полукруг песка напоминал дольку дыни, на которую налетела мошкара. Всё пространство заполонили одетой форму люди. Непривычное оживление. Большая приливная волна уже ушла, теперь берег был словно вывернут наизнанку, неряшливый и видоизменённый, с разбросанными тут и там сучьями и камнями. Удивительно, как океан снова и снова расчерчивает пляж, каждую ночь будто стирая набросок, готовя почву для чистовой работы. Она заметила двоих мужчин с фотоаппаратами, и рядом с ними часть полицейского ограждения. Ярко-жёлтая лента колыхалась на ветру. Но что она скрывала? Сьюзан как ни старалась, не могла разглядеть. Она не стала закрывать окно, чтобы океанский бриз освежил её после горячечного сна, выкрутила руль и проехала на полсотни метров вниз на площадку возле огороженного невысоким заборчиком кемпинга. Как оказалось, там её уже ждали. Крепко сложённый, среднего роста мужчина в форме и фуражке приветливо улыбнулся, сразу расположив к себе — Ему явно было некомфортно под палящим солнцем, лицо раскраснелось, и он часто моргал, отчего вид у него был слегка рассеянный. «Ирвин Делли, сержант полиции Слайга», — сказал он и протянул руку. «Могу я узнать ваше имя, мэм». Сьюзен представилась и ответила на крепкое рукопожатие, ощутив приятный запах мужского одеколона. От этого свежего аромата... Ей ещё больше захотелось очутиться в собственной ванной и провести себя в порядок. Она удручённо вздохнула, наблюдая, как полицейский устраивается на камне таким образом, чтобы с Юзан было удобно присесть рядом. Сержант Дейли достал ручку и блокнот для заметок из внутреннего кармана пиджака и принялся выводить её имя с прилежностью лучшего ученика в классе. «Мне сказали, что вы провели ночь на парковке в машине. Всё верно, мэм. «Всё так», — пожала плечами с Юзом, понимая, как нелепо прозвучат её объяснения. «У меня был ночной эфир на радиостанции в Слайга. Он длился до двух ночи. А потом я не захотела ехать домой. Видимо, усталость взяла своё. Могу я узнать, что привело вас в поинт У вас здесь родственники?» «Вообще-то я выросла здесь. Мы жили тут всей семьёй много лет назад». Потом я переехала с матерью в Слайго. Ясно. А вчера мне захотелось побыть у воды. Новость о пропавших моряках сильно растревожила меня, и мне захотелось как-то поддержать их. Она запнулась. О, я благодарю за ваше сочувствие, мэм. Это очень достойный поступок. Спасибо. Кивнула Сьюзен. Могу ли я узнать, что произошло? Тот полицейский, он не объяснил мне. «Это моряки?» «Нет, новостей о них пока нет». «Ну, тогда...» Сержант потёр переносицу и часто поморкал. «Сегодня утром на пляже было обнаружено тело мужчины. В данный момент мы пытаемся идентифицировать, кому оно принадлежало». «Ох...» — вырвалось у Сьюзан. «Уже известно, что с ним случилось?» «Пока нет». «Вероятнее всего утопление. В Слайга-Бе опасные волны и оставаться на пляже после полуночи, когда приходит большая волна смерти подобного. Если бедняга заснул, то всё произошло очень быстро. Но, разумеется, это неофициальное заявление», спохватился полицейский. «То есть этот человек — мужчина? Он был на пляже ночью, лежал всё это время?» Сьюзан поюжилась. «Вы были на пляже, мэм?» «Нет, только на площадке. Мне кажется, я приехала около трёх часов ночи. Вчера был сильный туман. Я с трудом добралась сюда и по этой же причине осталась в машине. Ждала, что погода наладится. Но этого так и не произошло. Да, местные жители тоже подтвердили это. Туман спустился в районе 11 вечера и рассеялся только к 5 утра. Вероятно». Я не смотрела на часы. «Вы кого-то видели?» «Конечно, нет. Туман был очень густой. Поверьте, если бы я знала, что кому-то неподалёку требуется помощь, я бы вызвала подмогу. Не сомневаюсь в этом. Всё дело в том, что вы могли ненароком видеть или слышать что-то, чему не придали значения тогда, однако это может оказаться важным для расследования». Мне кажется, я слышала какие-то голоса со стороны поля для гольфа, но из-за тумана все звуки были приглушены, поэтому я не уверена. Как его обнаружили? Местный житель гулял с собакой. Он увидел мужчину, лежащего на песке. Он подумал, что ему ещё можно помочь, вызвал скорую, но было слишком поздно. Мне жаль, что так произошло. Только и смогла сказать Сьюзен. «Не принимайте близко к сердцу, такие вещи случаются гораздо чаще, чем принято думать». Он ободряюще похлопал её по плечу, но тут же смутился и убрал руку. «Я записал всё, что вы сказали, но это только предварительные беседы Боюсь, нам придётся потревожить вас снова». «Разумеется». С готовностью кивнула Сьюзан и продиктовала адрес, номер сотового и рабочего телефона. Если я не отвечу на сотовый, значит, в веду радиошоу, а так звоните в любое время. Но «Ну, в эфир я звонить, пожалуй, не стану, — улыбнулся сержант. Мой голос не так приятен, как ваш. Я из тех, кто предпочитает слушать, а не говорить. В этом мы похожи, — улыбнулась в ответ Сьюзан. Если не любишь слушать, то на радио тебе делать нечего. Людям нужна радиотерапия, как я её называю. Она даёт ощущение сопричастности, единения с большой аудиторией в то же время уединённости кабинета психолога. Наверное, это странное ощущение, когда говоришь наедение с собой в то же время понимаешь, что тебя слышат тысячи людей. Но так и работает прямой радиоэфир, хмыкнула Сьюзен. Погодите-ка. Мне только что пришла в голову идея. А что, если вы сделаете объявление? Расскажите вашим слушателям о том, что произошло на пляже, и поможете установить личность погибшего. Полагаю, у вашей станции большая аудитория. Всё графство. Почему бы и нет? Буду рада помочь, но разве полиция не справится с этим делом? Дело в том, что при погибшем не обнаружено никаких документов, а без имени жертвы поиск родственников займёт какое-то время. Сами понимаете. Любое промедление в подобных случаях нам не на руку. Разумеется, мы расклеим листовки с фотороботом, но по опыту, скажу, в таких делах лучше задействовать все каналы. Родственники погибшего должны узнать о несчастье как можно скорее. Конечно, я понимаю. Что ж, на этом пока все. Я записал ваши показания, будьте добры. Поставьте подпись вот здесь. Он протянул ей потрёпанный блокнот. И прежде, чем вы уедете, он помедлил. «Я подумал, что после бессонной ночи вам наверняка захочется освежиться. У меня в бардачке одноразовый набор бутылка воды. Вы можете воспользоваться ими». «О, спасибо, это лишнее», — смутила Сьюзан и рефлекторно прикрыла рот рукой. Но Эрвин Дели уже крепко взял ее за запястье и повел за собой. Сюзанне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним.